Глава 16. Комиссар Карвальо прибыл через час. Он молча выслушал рапорты своих сотрудников, не говоря ни слова, глянул на то, что осталось от погибшего, затем прошёл в ту самую комнату, где днём встречался с обоими экспертами. Тяжело сел на своё место, посмотрел на Миллера и Дронга. Наконец произнёс первое слово. Ну, всё получилось не так, как мы рассчитывали, сообщил Фредерик Миллер. Хотели помочь вам найти убийцу, а получили абсолютно непредсказуемый результат. Он действительно выбросился сам? уточнил комиссар. Вы всё видели? Абсолютно всё, ответил Дронга. Он не сорвался. Он сознательно отпустил руку и полетел вниз. До этого у него была очень тяжёлая сцена с женой. Её увезли в больницу, сообщил комиссар. Врачи говорят, у неё шок. Если мы получим ещё один труп, меня выгонят с работы. За один день столько событий, вы способны внятно мне объяснить, что здесь произошло? Дело можно считать закрытым, отозвался Миллер. Всё сошлось. У Вадима Калимуллина были большие неприятности и дома, и на службе. Вчера вечером он, повздорив в очередной раз с супругой, очевидно, не мог попасть к себе в номер. Его жена сообщила нам, что оба ключа от их комнаты она всегда носила с собой. так как её муж постоянно терял свою карточку. Вот он, вероятно, и ходил вокруг отеля или гулял во внутреннем дворике, когда его увидела Нина, которая уже сняла себе одноместный номер. Она отдала ему карточку, ключ от люкса и попросила передать её Олегу. Это тем более логично, что Калимуллины жили рядом с Базуровым на пятом этаже, тогда как все остальные на четвёртом. В разговоре с нами господин Базуров вспомнил, что код, установленный им на сейфе в его номере, могла знать не только Нина, но и все остальные его приятели. в их присутствии он открывал чемоданы, на которых был установлен идентичный код. Да и даже назвал его кому-то из них. Так что Калимуллин знал код сейфа и, получив ключ от номера, этим воспользовался. Ещё вечером он вошёл в номер люкс, забрал деньги и ценности. А утром решил убрать свидетеля, который мог его выдать. Из Валенсии он позвонил Ступниковой и назначил ей встречу в номере Базурова. Затем, взяв машину, приехал в отель, ударил её статуэткой и спрятал орудие убийства в чемодан, чтобы свалить преступление на Олега. После этого вышел из отеля, сел в заранее заказанное на 12:15 такси. Водитель этого такси запомнил его бородку и жёлтую майку, в которой его видел на экскурсии и мой уважаемый коллега мистер Дронга. Калимулин вернулся в Валенсию, но, похоже, опаздывал к автобусу. так как ему было необходимо прийти в себя однако тут ему повезло встретить супругов цевницких и попросить их подобрать его на углу площади забравшись наконец в автобус он показал всем карточку ключ от номера базурова якобы найденную им на полу пока они ехали назад в отель Произошло ещё одно очень важное событие. Калимулин угостил конфетами своего друга Аркадия Цветницкого. И конфеты эти оказались субботними, то есть теми, которые выставили уже после того, как экскурсанты уехали в Валенсию. Если Калимулин не возвращался из города в отель то откуда у него могла появиться эта карамель. Миллер умолк и взглянул на Дронга. Тот молча слушал старшего коллегу. Но Калимуллину ещё необходимо было спрятать украденные ценности и деньги, продолжил Миллер, хорошо зная, что ему не удастся заказать такси или уехать на автобусе. который курсирует между отелем и городом, он придумал очень неплохой выход. Заказал машину в бюро проката и отправился в город, где, видимо, и спрятал ворованное. В отель он вернулся через поселок Эль Салер, где не установлены полицейские пасты. Расчет оказался правильным, его никто не заметил. Нам с мистером Дронга сообщили, что Калимулин в отеле, когда он оставил свою машину на стоянке. Мы поднялись в соседний номер и оказались свидетелями скандала между супругами. Жена укоряла мужа, что он поступил неправильно, а тот вяло оправдывался. Затем скандал перерос в драку. Калимулин бросился на супругу. Когда мы сумели выбить дверь, благодаря комплекции моего друга Дронга, то обнаружили Калимулина уже на балконе. Он был в состоянии близком к помешательству. Мистер Дронга пытался удержать его, но Калимулин уже не слышал голоса разума. Всё закончилось тем, что он разжал руку и упал вниз. Вот и всё, что мы можем рассказать, комиссар Карваליו. Комиссар тяжело вздохнув, постучал короткими мощными пальцами по столу. Да, можно закрывать дело, подвёл он итог. Но где деньги? Боюсь, этого мы никогда не узнаем, ответил Миллер. Этот секрет он унёс с собой в могилу. Я напишу официальный рапорт о том, как вы мне помогли, сказал Карвальо, тяжело вставая. Когда вы уезжаете в Мадрид? Завтра утром я еду на несколько дней на юг, в Аликанте, любезно сообщил Миллер. У меня несколько изменились планы. Жаль, Я с удовольствием с вами пообедал бы. Спасибо за помощь, сеньор Миллер. И вам, сеньор Дронга, огромное спасибо. Вы сделали всё, что могли. Но судьба людей находится в руках божественного провидения. До свидания. Комиссар повернулся и вышел из комнаты. Миллер тяжело вздохнул и посмотрел на Дронга. Мы завершили расследование, констатировал он. Вы действительно уезжаете в Аликанте? спросил удивлённый Дронга. У меня срочное дело, объяснил Миллер. Хотя я с удовольствием остался бы с тобой ещё на несколько дней. Ты когда едешь в Барселону? Завтра днём поезд в час дня. Очень хорошо. Тогда я не буду тебя будить. Поскольку уеду рано утром, я вас обязательно провожу, запротестовал Дронга. Не нужно, улыбнулся Миллер. На твоем месте я хорошенько выспался бы. У нас сегодня был не нормальный день. Знаешь, как следовало бы закончиться нашим приключением? Убийцей должен был бы стать не кто-то из группы Базурова, а один из нас. Вот тогда это была бы настоящая загадка, настоящая интрига. Я ведь оставался в отеле, пока все ездили на экскурсию, а значит, потенциально мог оказаться убийцей. Я же слышал про деньги. А ещё вчера вечером мог узнать и про ключ. Не получается, усмехнулся Дронга. Вы не знали код сейфа, и вам пришлось бы его вскрывать. А потом этот удар. Извините меня, мистер Миллер, но его нанесли сверху вниз. Убийца был гораздо выше вас ростом. Логично, согласился Миллер. Вот Так действуют настоящие профессионалы. Всегда нужно идти до конца. Мы с тобой славно поработали, Дронга. И мне приятно, что именно ты оказался рядом со мной в таком трудном деле. Он протянул руку Дронга и крепко пожал его ладонь. На следующее утро Дронга проснулся в 7 часов и спустился вниз, чтобы проводить старшего коллегу, который вызвал такси. Миллер проследил, как его чемоданы уложили в багажник, попрощался с Дронга, надел смешной котелок и уехал. Дронга вернулся в свой номер с ощущением нарастающего беспокойства. До 8 утра он так и не смог заснуть. А потому спустился вниз на завтрак, где обнаружил всю оставшуюся русскую группу, сидящую за двумя сдвинутыми столами. Только теперь их было пятеро. Лена находилась в больнице, Вадим разбился, Нина погибла. Завтрак проходил в гробовом молчании. Все пятеро выглядели растерянными, подавленными и, видимо, думали над тем, как паковать чемоданы. чтобы покинуть ставший для них таким негостеприимным отель Сиги Солер. Дронга заметил, что они не смотрят в его сторону, очевидно, считая его отчасти виновным в том, что с ними произошло. Понимая их состояние, он старался тоже к ним не поворачиваться. В 9 часов утра, когда Дронга уже вернулся в свой номер, раздался телефонный звонок. Сеньор Дронга услышал он характерный голос комиссара Карвалью. Вы не могли бы спуститься вниз в тот самый кабинет, где мы вчера встречались? Хорошо, согласился он, не понимая, зачем мог понадобиться комиссару. Дронга быстро оделся и спустился вниз. Карвалью сидел на прежнем месте, словно не покидал его и оставался здесь всю ночь. Увидев эксперта, он дружелюбно кивнул ему, приглашая садиться. Что случилось, комиссар? поинтересовался Дронга. Мы проверили, куда вчера вечером ездил погибший Вадим Калимулин, сообщил Корвалия. Он был в казино Монте-Пикайо, его там видела множество людей. Он проиграл крупную сумму денег? Да, тысяч 5 или 6. Значит, у него были с собой наличные. В том-то всё и дело. Он снимал деньги со своей кредитной карточки. Мне кажется, это глупо. Если у него была такая сумма наличных, то зачем ему понадобилось снимать деньги с карточки? Тем более, что в казино никто и никогда не спрашивает, откуда у вас деньги. Важно, чтобы они были и чтобы их было много. И еще более важно, чтобы они были настоящими, а не фальшивыми. Все остальное казино не волнует. Я вас понимаю. Тогда почему Калимулин снимал деньги с карточки? Ведь мы считали, что это он украл деньги у своего друга. Может, он успел проиграть все деньги в другом казино, а в Монте-Пекае приехал отыгрываться? Не получается. Если бы он проиграл 100.000 долларов, об этом нам сразу же сообщили бы, так положено. Вчера он успел побывать только в казино Монте-Пекае и проиграл там свои деньги. К тому же, он физически не успел бы никуда больше поехать и нигде не был. Мы это точно выяснили. Супруга укоряла его за то, что он сделал. Вспомнил Дронга, вслух размышляя над словами комиссара. А он объяснял, что хотел таким образом заработать немного денег, чтобы помочь семье. Калимулин употребил слово помочь. Может, он просто надеялся выиграть деньги, тогда вся история со скандалом выглядит совсем по-другому. Получается, что он заказал автомобиль, чтобы тайком от жены уехать поиграть в казино, а когда всё проиграл и вернулся, она устроила скандал. И вы стали свидетелями этого скандала, согласился комиссар. Но всё-таки, почему же он не играл на украденные деньги? Этого я не знаю. Либо у него их не было, либо это какой-то хитроумный план. Может, он нарочно проиграл такую сумму, чтобы его запомнили в казино? Тогда он мог бы предъявить остальные деньги как выигрыш. Сто тысяч долларов? Усмехнулся комиссар. Нет, так тоже не получается. Такой выигрыш у нас облагается большим налогом, и о нем немедленно сообщают в налоговое ведомство. Супруга кричала ему убийца. Вспомнил Дронго. Но вполне вероятно, что она имела в виду его поведение по отношению к ней самой. Ведь когда мы ворвались к ним в номер, он пытался её задушить и только увидев нас, выскочил как безумный на балкон. Женщины часто в подобных случаях кричат убийца, обращаясь к мужьям, согласился комиссар. Она считает, что он загубил её жизнь и поэтому так его и называет. И он её душил. Тем более, Тогда слово убийца не могло относиться к убийству Нины Ступниковой. А вам лишь показалось, что она имела в виду именно его. Да, признал Дронга, вспоминая в подробностях скандал между супругами. Вполне невероятно, что она обозвала его убийцей, имея в виду прежде всего себя. И вы знаете, комиссар, Ещё вчера, когда наш уважаемый эксперт Фредерик Миллер говорил о Вадиме Калимуллине, я чувствовал некоторую недосказанность. Мы оба одинаково считали его человеком слабым, неспособным на такой поступок. Вадим покончил с собой именно из-за своей неустроенной жизни. Ему так и не удалось найти себя в этом новом мире. Убийство спутников Было так детально продумано, что нам казалось странным его поведение, особенно с этим взятым на прокат автомобилем. Но разве мог убийца так глупо подставляться? Нет, конечно, он не стал бы уезжать из отеля, понимая, что его сразу вычислят. Тем более оставлять машину на платной стоянке, где постоянно дежурят охранники Сидисалера. Зато такая страсть бывает у игроков. Понял, комиссар. Калимулин вызвал машину, чтобы тайком от жены и друзей уехать в казино. Выходит так: наверное, он отчасти щадил их чувства. Они могли быть шокированы его поведением, узнав, что он собрался в казино, когда только что убили их знакомую. Но его ничто не могло остановить. Должно быть, в казино Калимулин получал ощущение той власти и силы, которых ему так не доставало в жизни. Мои неприятные новости на этом не заканчиваются, заявил комиссар. Вчера ночью мы нашли водителя такси, которого вызывали в отель. Он не сумел опознать в погибшем своего пассажира. Я, конечно, понимаю, что трудно узнать человека, размазанного по бетону, но мы предъявили водителю несколько фотографий Калимулина. Дронго нахмурился. Подождите, попросил он. Я ничего не понимаю. Вчера синьор Миллер сказал мне, что человек, которого днём увёз таксист, был в жёлтой майке и с коротко остриженной бородкой. В жёлтой майке и с такой бородкой в группе был только один человек Вадим Калимулин. А теперь вы говорите, что таксист не узнал его? Он настаивает, что в машине сидел другой человек, кивнул комиссар. Мы на всякий случай показали ему фотографии всех остальных синьоров: Базурова, Цевницкого, Геваркяна, но он никого не узнал. Я хотел собрать всех мужчин, находящихся в отеле, и показать ему, но среди гостей тут только два человека с короткими остриженными бородами. Один из них австриец размером с большую пивную бочку и весом, зашкаливающим за 150 кг. Такого человека таксист наверняка запомнил бы. Другой, наоборот, очень маленького роста с короткой бородкой на подбородке. Он из Швейцарии. Оба нам не подходят, а других подходящих мужчин просто нет. Почему вы так уверены, что это был мужчина? А если женщина? Надеть жёлтую майку и панаму не проблема. Нет, улыбнулся комиссар. Это абсолютно точно был мужчина. У нас есть плёнка с камеры наружного наблюдения. Мы просто никому не говорили об этом. И хотя изображение недостаточно четкое, там можно хорошо разглядеть именно мужчину, садящегося в такси, мужчину в панаме и желтой майке. А вы уверены, что таксист говорит правду? Выразило очередное сомнение Дронга. Он говорит правду. Мы в этом не сомневались с самого начала. Машина была заказана из отеля на двенадцать пятнадцать. А можно проверить, кто именно ее заказал? Уже проверили. ответил комиссар. Поэтому-то вчера я принял объяснение вашего коллеги сеньора Миллера. Машина была заказана на имя Вадима Калимуллина. И тем не менее, вы всё ещё сомневаетесь. Да, я привык всегда сомневаться. Комиссар постучал пальцами по столу. Я очень уважаю аналитические способности сеньора Миллера. Он признанный авторитет. Но мне кажется, в этом расследовании вы оба немного поторопились. Зачем человеку, имеющему сто тысяч долларов наличными, снимать собственные деньги с кредитной карточки? Ведь деньги не оставляют фиксированных следов, а номер карточки позволяет найти его владельца быстрее, чем по международному паспорту. Зачем человеку, который вернулся в отель, чтобы совершить убийство, заказывать машину на свое имя? Это не только не разумно, но и опасно. ведь его сразу найдут. Карваль её помолчал и добавил: Я решил предъявить таксисту всех мужчин, проживающих в отеле, всех сотрудников отеля, всех охранников. Он замолчал, и Дронга закончил за него. И даже наши с Миллером фотографии. Да, кивнул комиссар, не выказывая смущения. Я буду проверять всех без исключения, чтобы узнать, кто именно виновен в этих преступлениях. Дронга медленно поднялся со стула. Чем больше он прокручивал в памяти разговор между супругами Калимуллиными, тем больше убеждался, что комиссар прав. Речь, конечно же, шла о поездке Вадимов в какое-то злачное место. И ещё он сказал такую странную фразу: Я думал помочь семье. Конечно, он не мог иметь в виду убийство. Они тогда решили, что кража 100 тысяч долларов могла быть помощью его семье. Но абсолютно очевидно, что это не так. Ведь Вадим Калимулин не стал бы рассказывать супруге о краже и убийстве, зная, насколько сильно она его презирает и не уважает. А вот о возможном выигрыше в казино мог так говорить. Дронга сжал зубы от нервного напряжения. Скандал Вадима Калимуллина с женой, когда он бросился её душить, и его неожиданная смерть так на них подействовали, что они с Миллером оба ошиблись. Очевидно, Вадим проиграл в казино крупную сумму и был вне себя от раздражения. Из-за этого и произошёл семейный скандал, а во время него он узнал, что его ищут сотрудники полиции. Всё усиливающееся напор на его психику привёл к тому, что он не выдержал. Вот и разжал руку, упал. "О чём вы думаете?" спросил Карваль его на прощание. "Вы по-прежнему считаете, что сделали верный вывод?" "Нет", услышал своё признание Дронга. Я думаю, мы действительно немного поторопились. Калимулин не убийца, он несчастный, запутанный человек. В таком случае, кто убийца? в упор спросил комиссар, поднимаясь с места. Пока не знаю, но я его найду, комиссар. Найду для того, чтобы реабилитировать себя и легендарного Фредерика Миллера.